Глава 23. Интерлюдия. Ребекка с Венгером сидели в пятом ряду и со скукой наблюдали за боями других участников. Алекс только что победил девушку с лианами, и еще как минимум полчаса он точно будет отдыхать. Перерыв выдался также и у остальных снежинок. А потом леди с бронзовым мальчиком снова начнут переживать за своего капитана. Благодаря постройке арены в виде амфитеатра, даже Венгеру было хорошо видно поединки. Ребекка заметила, что мальчишки его возраста с восхищением следят за тем, как один огненный маг обрушивает золотые водопады на другого. Ферма «Саламандры» заботилась не только о зрелищности турнира, но и о его доступности для молодого поколения. Ведь это будущие абитуриенты, дети смотрели на боевых магов и загорались мечтой пойти по пути силы. И как по волшебству рядом распахиваются настежь красивые узорчатые двери фермы, и пройти мимо уже невозможно. Венгер, а тебе не интересно смотреть за поединками? спросила Ребекка. Сейчас как раз сражался странный маг в капюшоне и маске. Он обрушивал ледяной град на своего соперника, огненного мага с копьем. Огневик оборонялся. Он попытался выстроить стену из пламени, но ледяные пики пронзили завесу, лишь слегка растаяв и прибили его к полу. Крик раненого зверя наполнил чашу амфитеатра. «Это же не монстры», — равнодушно сказал мальчик. «Всего лишь люди». «А на поединке монстров ты бы посмотрел?» «Зачем?» — удивился он. «Я бы их сам побил». Распятый огневик смог ударить огненным вихрем. А Ледовик в маске отскочил, но полы плаща загорелись. С неистовыми проклятиями он стал скидывать одежду. Дымящаяся маска тоже полетела в сторону. Открылось знакомое лицо, сильно осунувшееся, измученное, с ввалившимися щеками, но Ребекка все равно узнала его. «Гарри?» — в ужасе воскликнула леди. Ледовик с яростью набросился на огневика. Ледяные клинки ударили в раненого мага, во все стороны брызнули фонтаны крови. Тело огневика превратилось в мешанину разорванной плоти. Но Гарри не остановился на этом. Он как полоумный ударил в мертвого врага еще двумя залпами острых осколков. И наверняка бил бы дальше, если бы его не дернул арбитр. «Бой окончен», — огласил анонсер. «Победил сир Гарри!» Трибуны молчали. Далеко не каждый поединок заканчивался так кроваво. Подготовка сцены к следующему бою затянулась. Медики собирали ошметки плоти огневика даже не на носилки, а в мешки из-под муки. Это заняло какое-то время. Ребекка мотнула головой, сбрасывая на вождение. Леди поднялась со своего места. «Ты куда?» – спросил Вингер. «Сиди здесь, я быстро», – леди поспешила к проходу. «Только предупрежу капитана». Капитан, Алекс, услышал негромкий голос Ребекки и обернулся. Он все еще сидел на скамейке рядом с Диком, обдумывая стратегии боев. Девушка стояла на пороге комнаты ожидания и крутила головой, ища взглядом Алекса. Пара бойцов переодевалась, но леди это нисколько не смущало. Лицо Ребекки было озабоченным и встревоженным. Явно что-то случилось. Алекс поспешил к ней. Бейки, что такое? Почему ты здесь?» «Отойдем», — она взяла его за руку и потянула за собой в коридор. Здесь никого не было, и они оказались очень близко друг к другу. Да еще одна из ламп потухла, создавая приглушенное освещение. Ребекка, словно не замечая пикантности момента, смотрела большими испуганными глазами на Алекса. «Здесь Гарри!» — выдохнула она, и Алексу послышался в ее голосе настоящий ужас. «Где?» — он бросил взгляд назад, в комнату. «В первой группе. У них другая раздевалка», — ответила леди. «Капитан, он только что жестоко убил своего противника». Значит, он продвинулся дальше по турнирной сетке, сделал вывод Алекс. Он буквально разорвал бедного огневика на куски, не слушая продолжала Ребекка дрогнувшим голосом. Тот уже был мертв, а он продолжал его кромсать. Гарри настоящий псих. Это значит только, что мне всего лишь не нужно проигрывать ему, усмехнулся Алекс и взял ее за руку. Не волнуйся, Бекки, Гарри обязательно вылетит. Она опустила взгляд на их руки и кивнула. «Хорошо, капитан». Голос у нее был теперь уверенный, без стеклянного дребезжания. «Только не сдерживайся с ним». «Конечно». Улыбка Алекса стала шире. «Если мы сразимся с Гарри, то уже в полуфинале или финале. У меня не будет смысла прятать козыри». Ребека заразилась улыбкой Алекса. Ее ослепительные зубы, казалось, осветили темный коридор. «Тогда не буду мешать, капитан». Она мягко освободила ладони с пальцев Алекса. «Сейчас тебе нужно подготовиться к следующему бою, а за ручки обязательно подержимся после твоей победы, капитан». Еще раз улыбнувшись, она упорхнула прочь, а Алекс вернулся в комнату ожидания. Он выкинул с головы обещание Ребекки и ее обольстительную прощальную улыбку. «Уже не школьник, чтобы радоваться скорому свиданию с девушкой. Да и как поется, первым делом самолеты, ну а девушки потом». Сразу же Алекс отошел в туалет, который находился в конце комнаты. Там он вызвал зефирку и обратил крыску в рапиру. Будет подспорьем в битве с Диком. Вернувшись, прождал недолго. Почти сразу вошел организатор и объявил. «Алекс, кровавый снег! Дик, Гамджи, ваш бой!» Алекс вместе с Диком поспешил к выходу. На арене коротышка поспешил отойти к дальнему барьеру арены. Едва в стену не уперся спиной. Алекс лишь хмыкнул. Типичный ход для дальнобойщика, особенно для стеклянных пушек. Арбитр резко махнул рукой. В бой! Сразу же Алекс призвал своего самого сильного фамильяра. Активация башни. Стужа. Так как всегда возникла с недовольным видом. Ох опять, высказалась она. Дик же ударил огненным смерчем. Мощный вихрь из языков пламени ринулся в сторону Алекса. Чем ближе он был, тем становилось яснее. Это никакой не вихрь а настоящий техасский огненный торнадо. Бич городов, сухой шторм. Такие образуются во время пожаров на равнинах между опалачами и скалистыми горами. Они сносят дома без следа, сжигая останки. От людей не остается даже костей. У Дика на создание этого монстра ушла уйма сил. Он даже рухнул на колени с усталой самодовольной улыбкой, наблюдая плоды своих коротких ручек. Повезло ему, что на арене потолки высокие, «Есть где столбу пламени развернуться?» «Блин, какого ранга этот коротышка? Может, у него есть техника Дэшка?» «Вашу мать, будто домой вернулся!» пробормотал Алекс. «Стужа, сможешь убрать его?» «Ты меня только для одного всегда и зовешь!» Фыркнула она, вздернув носик. «Прости, пожалуйста!» Затраторил Алекс. «Я обязательно исправлюсь, но потом. Свожу тебя куда-нибудь». «В парк!» Вдруг сказала стужа. «Хочу в столичный парк!» Жуткая воронка приближалась. «Значит, парк», — согласился Алекс. «Ты обещал». Стужа пошла к столбу пламени. Зазвенели цепи, стягивающие ее голубое платье. Она вскинула руки, напряглась. Ледяное облако сорвалось с ее пальцев и метнулось в огненный столб. Пламя зашипело, утихая. Алекс понял, что торнадо ослабевает. Арену накрыла шипящая завеса жара и льда. Стужа продолжала гасить торнадо залпами холода. Не теряя времени... Алекс бросился под прикрытием завесы к коротышке по крутой дуге. Дик уже вставал, пошатываясь. Выносливость у него знатно потратилась. Коротышка вглядывался в плотную пелену тумана, но не туда, откуда подскочил Алекс. «Ба!» — гаркнул он, ткнув рапирой коротышку в плечо. С криком Дик упал на пол, остроконечная шляпа слетела с головы. Изо рта коротышки продолжал литься крик боли. Ментальный удар зефирки – очень-очень неприятная штука. Алекс не упустил возможность. Увернувшись от встречного фаербола, он упал на Дика и приставил лезвие к его горлу. «Сдавайся!» – прохрипел Алекс. Но Дик продолжил брыкаться и стучать каблуками по полу. Когда в его пальцах появились огненные завихрения, Алекс просто царапнул лезвием подбородок Дика, и тот, взвизгнув, вырубился. «Фух!» Алекс поднялся и указал клинком на бесчувственного коротышку. Ему бы не помешал целитель, но медики уже и сами спешили на арену. После недавней мясорубки Гарри они стали действовать оперативнее. «Победитель! Сир Алекс, кровавый снег!» Анонсер тоже не спал. Арбитр быстро поднял свободную руку Алекса вверх. Затем тот поспешил в комнату отдыха, по дороге не забыв отозвать стужу. В коридоре он отправил в башню и зефирку. В комнате отдыха третьей группы пустовато. Осталось всего четыре участника, включая самого Алекса. Они подозрительно косились друг на друга и, казалось, готовы были броситься в драку по любому поводу. Чего смотришь? Зашипел парень, похожий на змею, высокому брюнету. Тут вошел организатор, оглядев финалистов группу, он сказал: Господа участники, вам дается отдых 30 минут. Не обязательно ждать в этой комнате. Также сюда могут заходить посетители. Сразу двое участников ушли в коридор. Остался нервный змееподобный. Он забился в угол, недобро позыркивая в сторону Алекса. Несмотря на сомнительного соседа, Алекс решил остаться здесь. Уселся на скамейке и прикрыл глаза, стараясь успокоиться. В крови бушевал адреналин. Хотелось метаться или набить морду тому же змееподобному. У того, наверное, тоже кулаки чесались. «Капитан!» В дверях появились Ребекка с Венгером. «Мы узнали, что бойцам объявили отдых, и к вам теперь пускают». «Да, садитесь», — улыбнулся Олег к своей группе, радостный, что появилась возможность отвлечься от назойливых мыслей. Скамейка под Венгером жалобно заскрипела, Ребекка же улыбнулась. «Ты потрясающе сразил Дика», — громко сказала она. «Но виноват в первую очередь он сам». «Поставить все на технику огненной торнадо, зная, что у тебя есть», Ребекка оглянулась на змея подобного и понизила голос до шепота. «Ледяной монстр. В общем, лучше тебя, капитан, нет никого». Снова громко. «Ты обязательно победишь всех в группе, а потом и в финале». Она продолжала на всю комнату громко нахваливать Алекса, пока змееподобный не вскочил и раздраженно не вышел в коридор. Ребекка довольно улыбнулась, проводив взглядом бойца. Наконец, последний посторонний ушел, и мы остались одни. Ее лицо посмурнело. «Капитан, поговорим теперь о том, что действительно важно». «Это о чем?» — удивился Алекс, хитрый выходки леди. «А я-то было уже подумал, что ты правда восхищена мной до безумия». «Конечно восхищена, правда, не до безумия», — усмехнулась она. «А поговорим о твоих последних противниках в группе. Это знаковые бойцы, их даже я знаю». Они и раньше отличались в турнирах фермы лордов. Вот тот, что только ушел. Заклинатель Гарк Томсон. Да-да, тоже заклинатель монстров, один из немногих в королевстве. Вау, у Алекса сразу прибавилась симпатии к нервному бойцу. А кого он призывает? Из монстров не помню. А из оружия огненные доспехи и копье. Оружие можно призывать? Удивился Алекс. Вот так новости. Странно, что ты не знал. В свою очередь поразилась Ребекка. «Кстати, там еще был высокий брюнет. Это сир Гениш Ширм. Он опасен не меньше, чем Гарк. Мак-огневик с очень мощными техниками. Думаю, он сильнее Дика и умнее», многозначительно добавила Ребекка. «Спасибо за сведения», — Алекс почесал голову. «Конечно, его больше заинтересовал заклинатель Гарк. Копье, значит. Но ничего, у нас тоже есть призывное оружие». Только нашими чистопорами еще и монстры. Надо, кстати, проверить, в кого обращается Джирак. А то так и неизвестно, во что полутитан трансформируется. Дело заняло пять минут. Огромный полутитан схлопнулся в молот. Не клевец, а с длинной рукоятью, как у алибарды или у копья. Боевая часть тоже нестандартная, двусторонняя. Собственно, сам молот — это только одна сторона оружия. Другая — толстый шип. На конце у молота тоже шип. То есть всего три боевых конца. Алекс задумчиво погладил подбородок, а потом попробовал взять оружие в руки. И удивился его легкости. Нет, тяжелое, но гораздо легче, чем предполагает фэнтези. Парировать им можно достаточно эффективно, лезвие запороть не грозит. А еще Алексу понравилась его простота. Вряд ли тяжелое оружие в принципе подразумевает сложные финты. А значит, атака чисто ударная. Чем сильнее и четче ударишь, тем лучше. Нужен только замах побольше, но с настолько длинной рукоятью эффективнее махаться верхом. Бекки, а на арену можно на коне? задумчиво спросил Алекс. Что? Нет, конечно, захлопала она ресничками. Если это только не фамильяр. Вот как Алекс примерился молотом к стене, слегка коснулся, и услышал, как кладка ухнула. Ого, сильная штука! Однозначно брать в бой с заклинателем. Гарк будет в призванном доспехе, и молот здесь как никогда уместен. Бронированному противнику при прямом попадании придется несладко, даже если не пробьет броню. Бесспорно, навык удара тоже бы не помешал. Но и непоставленный взмах такой штукой весьма большая угроза. Алекс еще немного поупражнялся с оружием. Следовало приноровиться к нему. Сильно страдает скорость, но если попасть, будет большой бах. Ребекка смотрела с интересом за манипуляциями Алекса. Венгера тоже заинтересовал молот. «Хочу такой же», — сказал он. «Хочешь, купим», — пообещала Ребекка. «Будете два молотобойца». Перерыв заканчивался. По одному финалисты третьей группы возвращались в комнату. Последним пришел Гарк. За ним почти сразу объявился и организатор. «Алекс, кровавый снег!» «Гарк Томпсон!» «Ваш бой!» Вот и свезло попробовать молот, подумал Алекс, держа оружие за толстое намного шире, чем у копья древка. К их приходу на арену зрителей только прибавилось, что и логично, не все ходят на отборочные бои. На финале, наверное, будет не протолкнуться. Выйдя на арену, Алекс остановился на ближайшей к коридору половине. Проходя мимо, Гарк прошипел. «Тебе конец!» «Ты перепутал с началом», усмехнулся Алекс, за что удостоился яростного взгляда. Только огненный заклинатель пересек невидимую черту, как арбитр махнул рукой «В бой!». Алекс только этого и ждал. «Активация башни! Тайгер!». Черный быкан мгновенно материализовался и завертел рогатой головой. Из широких ноздрей вышли две струи горячего пара. На другой половине поля Гарк облачился в огненные доспехи. Багровый булат, покрытый языками пламени. Шлем глухой, весь горит. В руке вспыхнуло копье, тоже с огненным лепестком на наконечнике. «Присядь!» — крикнул Алекс быку. Тайгер послушно согнул лапы, и Алекс с молотом запрыгнул на широченную спину. Пальцы свободной руки вцепились в рог, словно в руль мотоцикла. «Гони! Вперед! Со всей силы!» Последние слова он уже кричал на скаку. Тайгер разумный монстр, и он сразу понесся на врага в горящем доспехе. Гарк в ужасе отпрянул, вскинул копье. Наконечник вспыхнул, И в ту же секунду перед носом тайгера взорвался камень. Но быкан лишь оттолкнулся копытами и пронесся сквозь пламя. Алексу пришлось пригнуться и спрятать лицо за холкой быка. Жар обдал все тело и исчез. «Огненная саламандра, приди!» Яростный звонкий крик. Перед глазами вспыхнуло новое пламя. Из него уже выпрыгнула здоровая ящерица. Красная, вся в огне. Она понеслась быкану навстречу. Хищная пасть раскрылась. Сверкнуло с десяток клыков. Алекс уже отвел руку с молотом. Он целился в шлем заклинателя, но при столкновении с ящерицей возможность для замаха все равно пропадет. Так что была не была. Удар. Бах. Широкий литой прямоугольник прилетает прямо в морду твари, и она лопается, как арбуз. Во все стороны брызнули мозги с осколками черепа. Еще два громыхающих шага тайгера, и снизу раздается хруст и жалобный писк, «Сдаюсь!» «Что, уже?» «Победитель поединка Сир Алекс Кровавый снег», оглашает анонсер, и трибуны взрываются аплодисментами. Похоже, зрителей этот бой по-настоящему впечатлил.